Глава 2. В запасниках флагмана Евразии нашлись даже настоящие кресла насеств. Правда, всего четыре, а парламентеров было семеро. Впрочем, быстро выяснилось, что четверо из Азани – элитные телохранители, а парламентеры – лишь трое. Эта троица и заняла места гостевой стороны. Телохранители остались стоять на шаг позади кресла насеств. Низенькие, едва по пояс людям – Галакты держались серьезно и с достоинством, но в глазах их читалась такая тоска и отчаяние, что адмирал Хэмерсбрандт, не раз имевший дело с иными расами, сразу понял – случилась большая беда. Глава Азанни, видимо, пик пирамиды Цитарис, имел право немедленно потребовать директной аудиенции у президента Солнечной системы, а адмирал имел право обратиться как к президенту, так и к президентскому совету. Кроме того, Хеммерсбрандт дал знать адмиралам всех флотов системы. В зале совещаний расположилось командование Евразии и Азанни широким полукольцом. Перед ними один за другим вспыхивали видеостолбы с изображениями вызванных официальных лиц – адмиралов флота, советников, главы венерианской автономии – ожидали, пока подключится президент систем. Едва главный политик доминанта Земли вышел на связь, Двое из парламентеров Азанни внезапно вспорхнули с кресла насестов и неожиданно поменялись местами. Тот, кого Хэмерсбранд считал третьим по важности среди галактов, переместился на насест лидера. «Приветствую досточимого пика пирамид Азанни Аунина Тьерца на территории доминанта Земли», – поздоровался президент, командующий Евразией тотчас понял, что даже занизил ранг гостей. Пожаловал вообще верховный руководитель расты Азанни, чей титул приблизительно переводился как «парящий над пирамидами». Пирамида в иерархии птичек считалась наиболее крупным социальным образованием. Всего раса насчитывала более 300 пирамид. Пик пирамид тем временем прощебетал ответное приветствие, необычайно короткое и сдержанное. а затем добавил, что время не терпит, и пора излагать то, зачем они так внезапно пожаловали к землянам. И, получив согласие, начал. «Досточтимые соседи, со времени, когда ваша раса вступила в союз на правах взрослой и самостоятельной, между нами ни разу не возникали серьезные конфликты. Именно поэтому мы обратились к вам. Произошло то, что казалось невозможным. Материнская планета расы Азани атакована бывшими сателлитами. расой Шат-Цур. Флот Азани уничтожен, планета захвачена. Большинство пиков пирамид, метрополии, пленены. Наш род обезглавлен. Слушатели потрясенно застыли. А Пикауни продолжал свой чудовищный невероятный рассказ. Одновременно атакованы еще 19 крупнейших поселений азанни по всей галактике. На семнадцати из них ситуация в данный момент ничуть не лучше, чем в Метрополии. Две колонии продолжают сражаться в условиях жесточайшей блокады. Мне, Пику Цитариспат Тьерцу и советнику Цитаристо Шьюцу удалось спастись ценой невероятных усилий и некоторого везения. Противник ожидал нашего бегства. Увы, эвакуацией наш полет не назовешь. Естественнее всего было предположить, что мы направимся к ближайшим союзникам – нашим давним друзьям Цуофт. Мы выслали к трем крупным поселениям Цуофт три корабля-обманки. Кроме того, по одному ложному кораблю ушли на галерею Свайги, к Аешам, Буллингам и Ротео. А сами мы направились к вам, уповая на удачу. Шесть из семи ложных кораблей были уничтожены шатцурами. Целей достиг лишь корабль, направляющийся к булингам К счастью, нам тоже удалось оторваться от погони. Союз давно не знал серьезных войн. Доминанты всех, без исключения высших рас, давно уже не имеют единых флотов. Это прекрасно всем известно. Но формально Союз еще существует. Никто его не распускал и не отменял. От имени пирамид Азанни и всего нашего народа прошу помощи в доминанты Земли. Пришло время вновь отстроить прочный Союз. Каждой старшей расе... возродить единые вооруженные силы и наказать агрессора. И дело даже не в том, что свобода и само существование народа Азани поставлены под угрозу. Складывается ситуация, когда у шат возникает реальный шанс поработить всю галактику.